Наконец, только в третьей главе, после очередной арии невесты и словасловий в ее адрес подруг, в тексте возникает имя царя Соломона. Но из него вовсе не следует, что он и есть избранник героини поэмы. Фигура царя скорее выступает здесь как символ могущества, богатства, красоты, страсти. Словом всего того, Чем связывается обычное человеческое счастье. Героиня не влюблена в Соломона, а отождествляет своего возлюбленного с ним. Она вместе с подругами. Вот ложе Шломо. Вокруг него 60 отборных воинов Израиля. Все они владеют мечом, испытанным в битвах. Меч у бедра каждого. Но охраняют они царя от опасности. Свадебный балдахин построил себе царь Шломо из кедров ливанских, колонны его из серебра, ковры в нем расшиты золотом, сиденья там покрыты пурпурной тканью. Любовью дочерей Иерусалима к их повелителю напоен сам воздух в нем. Пойдите и поглядите, дочери Сиона. На царя Шлома в венце, которым мать увенчала его в день свадьбы, день, когда сердце его наполнилось радостью. Глава 3, стихи 7-11. Следующее 4 глава. Уже целиком строится на изысканных метафорах и сравнениях, достаточно характерных для народа, живущего скотоводством и земледелием. Эротическое напряжение в ней усиливается. Слова и сравнения становятся все более откровенными. Суть этой главы состоит в том, что несмотря на всю силу влечения, влюблённые пока до брака остаются запретны и недоступны друг для друга. Сама эта недоступность лишь еще больше усиливает их страсть. Он ей Как прекрасна ты, подруга моя, как прекрасна. Подобно голубки ты. Волосы твои, скреплённые гребнем, струятся, как стадо кос сбежавших с гор геляда. Зубы твои белы, как белоснежная шерсть овец из отборной отары после купания. Подобно овцам этим зубы твои Один к одному и ни малейшего нет в них изъяна. Шея твоя подобна башне Давида, лучшему творению зодчих. Подвески ожерелей на ней словно множество висящих на башне щитов и колчанов героев. Груди твои, как две юные лани, лани-близнецы, пасущиеся среди тюльпанов. Речи твои сладкие. Невеста как сотовый мёд, молоко и мед под языком твоим. И запах одежды твоей, как запах деревьев ливанских. Недоступна ты, сестричка моя, невеста, как райский сад, недоступна, как текущий под землей источник, как влага в запертом колодце. Глава 4, стихи 1. 12. В пятой главе герой поэмы обращается поочередно то к невесте, то к друзьям. Призывая их есть и пить на этом перу до пьяна, а невеста рассказывает подругам свои потаенные сны о любимом, один из которых исполнен подлинного драматизма. Помню, как душа моя рвалась к нему, когда он обращался ко мне, а теперь я искала его и не находила, звала его, а он не откликался. Повстречались мне стражники, обходившие город, Избили меня изранили. Шаль сорвали с меня стражи стен городских. Заклинаю вас, дочери Иерусалима, если вы встретите возлюбленного моего, Скажите ему, что я больна любовью. Глава 5, стихи 6, 8. В этот момент звучат резонные вопросы девичьего хора. Чем возлюбленный твой отличается от других, прекраснейшая из женщин? Чем возлюбленный твой отличается от других, что ты так заклинаешь нас? Песня песней, глава 5, стих 9. И героиня отвечает, полная уверенности в том, что ее избраннику нет подобного во всем мире. Белолиц мой возлюбленный и румян, не найти подобного ему и среди десятков тысяч. Песня песен, глава 5, стих 10. Большую часть шестой главы составляет гимн героя поэмы в честь любимой, которая для него несравнима ни с одной из самых прекрасных жён и наложниц царя. 60 царицу царя и 80 наложниц, и девушкам в стране нет числа. Но ты Единственная голубка моя непорочная, одна ты уродилась такой у матери твоей, сокровище ты, родивший тебя. Видя тебя восхищаются тобой девушки, царицы и наложницы восхваляют тебя. Глава 6, стихи 8, 9. В седьмой главе впервые возникает имя героини песни Песни Песней Суламиф. Шуламит, но возник кто в тут же словно забывается. В этой главе многие уже использованные ранее метафоры повторяются, но наряду с ними возникают новые, изысканные и дерзкие одновременно. Эротизм достигает своего пика. Ни он, ни она не скрывают своего желания слиться в любовном соитии. Он ей Пупок твой круглая чаша, да не иссякнет в ней хмельной напиток нашей любви. Твой живот плодоносный, холмик пшеничных семян на натаку окруженный тюльпанами. Стан твой строен как пальма. Груди твои виноградные гроздья, мечтаю я. Забраться бы мне на пальму, ухватиться бы за ветви ее, и пусть будут груди твои гроздьями винограда в моих ладонях. Яблочный аромат твоего дыхания обвеет меня. Она ему. Я принадлежу возлюбленному моему, и я желанна ему. Приди, возлюбленный мой. Выйдем в поле, проведем ночь среди киперов. Уже благоухают цветы смоковницы, и ухода в шалаш наш много разных сладких плодов, нового урожая и прошлогоднего. Все я для тебя сберегла, мой возлюбленный. Глава 7, стихи 3, 14. Заключительная 8 глава, как бы распадается на две части. Первая из них представляет собой поистине гениальный Гимн любви. Запечатлей меня в сердце своём. Не разлучайся со мной, как не расстаешься ты с перстнем на пальце своём. Ибо всевластна, как смерть, любовь. Жестока, как преисподняя ревность. Стрелы любви, лучи палящие пламени всё пожирающего. ливни не в силах загасить любовь и речные потоки не зальют её если бы захотел человек приобрести любовь ценой всех богатств дома своего он был бы отвергнут с презрением глава 8 стихи 6 7 но во второй части снова возникает соломон И промелькнувший ранее мотив виноградника, который поставили братья сторожить героиню, и затем уже в финале опять звучит любовная тема. Подруги. Виноградник был у Шломова в плодородной долине. Отдал он виноградник тот сторожам на откуп. Каждый приносил ему долю от выручки за плоды тысячу монет серебряных. Она подругам. А мой виноградник передо мною Пусть получает шлома свою тысячу, а двести его сторожа. Он ей, обитающая в садах. хотят, друзья мои услышать голос твой, позволь мне внимать ему. Она ему. Беги ко мне, возлюбленный мой, как газель или юная лань по вершинам благоухающим. Глава 8 Стихи 11-14. Раши утверждает, что в этих строчках виноградник снова предстает как символ богатства Соломона. Но героиня не завидует царю, так как ее виноградник это ее красота, а пришедшая к ней любовь выше любых земных богатств. Художественная мощь, поэтическая гениальность текста песни песней не вызывают сомнений. Именно поэтому до сих пор ни на один язык нет равноценного перевода данного произведения, хотя в различных странах в разное время за него брались подлинно выдающиеся поэты. Чтобы читатель понял трудности, связанные с таким переводом, приведем транскрипцию лишь двух первых строк песни-песни. Шерха, ширим а шер лешломо Искани мне щикот пиху. Понятно, что необычайная красота фразы песни песни шеломо, «О, пусть он целует меня поцелуями уст своих", во многом связано не только с ее ритмом и содержанием, но и шестикратной аллитерацией ша. Для того, чтобы передать всю красоту этих строк, Необходимо как виртуозно владеть поэтической техникой, так и обладать знанием языка оригинала, но переводчиков, обладавших сразу двумя этими качествами, было немного. К числу их принадлежал оставшийся неизвестным русский переводчик XVI века, прекрасно ощущавший все величие текста, с которым ему пришлось работать. Любопытно, что при переводе он решил первую строку песни Песней дать почти оригинальном звучании, а во второй передать ее звукопись. Ширь гаширим ашер лишломо рекше. Песни-песням иже к Соломону, лобжемят лабзания усть твоих, яко благо любости твоя паче вина. Примечание: Песнь-песнь царя Соломона. Антология русских переводов. Страница 51. Конец примечания. Но вместе с тем на текст песни песней» можно посмотреть совершенно иначе, как нечто куда большее, чем просто гениальную поэму, так как на протяжении вот уже как минимум двух тысячелетий смотрят на него еврейские и некоторые христианские мистики. Когда строительство Святого храма было завершено, и небесные и земные сферы наконец объединились в одно целое, тогда вдохновение пришло к царю Шломо, и он создал песнь песней. Священный храм был повторением небесного Святого храма. С самого дня сотворения мира не было веселья большего на земле пред лицом Всевышнего, да светится его имя. Чем в тот день, когда был построен Святой храм на земле, говорит книга Зоар, основа основ Кабалы, еврейского мистического учения. Итак, согласно традиционному еврейскому взгляду, песнь песни была написана в день завершения строительства храма. Она по рождению этого восторга, который испытал царь Соломон, увидев, чем завершилось его начинание. И величие этой песни было достойно величия храма. Столб талмудической учености равви Акива, идет еще дальше. Он утверждает, что день тот был велик именно созданием песни песней а не завершением строительства храма. То есть ставит песнь песней выше храма. Сама эта позиция Проистекает из глубокого убеждения еврейских мистиков, что Песнь-песней ни в коем случае нельзя понимать буквально, как поэму о земной любви мужчины и женщины. Каждое ее слово с этой точки зрения исполнено глубочайшего мистического смысла. Каждое ее слово пронизано высшей святостью. Общий смысл песни песней» отражает взаимоотношения между еврейским народом и Богом, которые изначально уподоблялись отношению между мужем и женой, а сам завет еврейского народа с Всевышним брачному договору. Вот как разъяснял такую трактовку Песни Песней замечательный русский писатель Василий Розанов. Иегова есть супруг Израиля. когда-то давший ему как жених в вено землю ханаанскую и затем все время мучивший невесту и жену приступами яростного ревнования в этом суть всех пророчеств сплетающих нежность лаской обещаний с угрозами за возможную измену давала мять сосы свои чужеплеменникам раскидывала ноги по дорогам и блудила А не была со мною. Весь пресловутый монотеизм евреев есть единомужие, верность одному мужу, как Овраам поклялся при завете Богу за себя и за потомство, семя свое. В этом смысл тысячи слов, обещаний, нежности или гремящих невероятных угроз. Если будут мясьца с у тебя другие, то есть не аз Бог твой. В этом отношении Песнь Песней есть символ или иносказание любви Божьей к человеку, любви человека к Богу. В Песне Песней говорится о Соломоне и Суламифе. В то же время тут говорится о каждом израильтянине и израильтянке. Это книга постоянного семейного чтения в собрании всей семьи. Вечер с пятницы на субботу. В то же время это и песню завете между Богом и человеком. Светы переливаются, тени волнуются, сумрак сходит на землю. Лица неразличимы, очерк фигур неясен. Да и не нужно, не хочется этого. Но восточные ноздри широко раскрыты, нервные, восприимчивые, утонченно чувствующие. Все говорится ароматом. И даже шепот, неясный, мглистый, невнятный, почти ненужное здесь дополнение. Кто тут? Я ли? Мы ли? Соломон, Суламиф? Или бог и царица сабатонные не в субботу сходятся в каждую еврейскую хижину. Вежды слипаются. Разум не ясен и не хочется различать. Не хочется ответить. Всё слилось и все едино. Единое в едином, одна для одного, один для одной. Монотеизм, шепчут ученые. Не проходите мимо, не вспугните любовь, поправляет песнь песен. Только раз удалось это человечеству, и нельзя поправить. Нельзя переиначить ничего в песне песен. Пусть же поется она вечная, без переложений и без подражаний. Примечание Розанов не придет и йота. песнь песней Царя Соломона. Антология русских переводов. Страницы 196, 197. Конец примечания. Насчет книги постоянного семейного чтения Василий Розанов, конечно, несколько погорячился, но в целом написанное им безусловно верно. В ряде еврейских общин Принято читать песнь песен в синагоге накануне субботы. причем начало и окончание ее чтения сопровождается специальными благословениями, позволяющими хотя бы частично понять значение этого произведения в мировоззренческой системе иудаизма. Вот как звучит благословение по окончании чтения. Властилин миров да будет Воля твоя, Бог, Бог наш и Бог отцов наших. Чтобы в заслугу песни песней, которую мы прочли, и которая святая святых, в заслугу её строк, в заслугу её строк, в заслугу её букв, в заслугу её огласовок, в заслугу её скрытого смысла и святых тайн, чистых и великих, что заключены в ней, да будет час этот часом милосердия. часом, когда ты прислушиваешься и внимаешь нашим молитвам и очищаешь нас. Примечание. В иврите гласные обозначаются не отдельными буквами, а знаками огласовками, представляющими собой сочетание черточек и точек. Конец примечания. И до да предстанет перед тобой наше чтение песни песней так как будто познали мы все ее тайны великие и дивные что запечатаны и закрыты в ней и до да постигнут души наши место вечного словно сделали мы все, что возлагалось на нас сделать в этом воплощении и во всех других воплощениях и во время пребывания меж мирами и до да удостоимся мы мира грядущего со всеми праведниками И да исполнятся все пожелания сердца нашего, которые к добру и да будет направлено сердце наше и слова уст наших и помыслы наши и деяния рук наших на служение тебе. И пошли благословение, удачу и пропитание всем делам рук наших. И возроди нас из пепла из унижения нашего, подними нас и возврати Хинну свою в святой город твой. Как можно скорее в наши дни. Амен. Примечание. Перевод автора. К сожалению, он содержит ряд погрешностей. Буквальный перевод данного благословения крайне затруднен. Конец примечания. Согласитесь, что с этой точки зрения весь текст песни Песней воспринимается иначе. Та же пятая глава вдруг начинает звучать как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 Шаль сорвали с меня стражи стен городских. И следующий за этим вопрос подруг превращается в вопрос о том, почему, несмотря на все происходящее с ним потрясения, народ Израиля остается верен своему Богу. Подруги ей: "Чем возлюбленный твой отличается от других прекраснейшая из женщин?" Она подругам: Белолиц мой возлюбленный и румян, не найти подобного ему и среди десятков тысяч. Как уже наверняка догадался читатель, за тысячелетия существования иудаизма в таком ключе было написано бесчисленное множество комментариев к Песне песней Представляя их квинтэссенцию, Один из крупнейших еврейских религиозных философов наших дней, раввин Адин Штейнзальц, писал: "Персонажи песней-песней — это одновременно и индивидуальности, и сообщества. Песнь земна и в то же время возвышенно духовна. С одной стороны, это поэма о романтических взаимоотношениях влюбленных, которые теряют и вновь обретают друг друга но это также и песню любви в более глубоком смысле этого слова о неразрывной связи израиля с его богом это песню любви и преданности об изгнании и об избавлении об ошибках и о покаянии Еще один смысловой пласт занимает души с ее источником в таком понимании песнь это о томлении души, разлучённой со Всевышним, о том, как она ищет его и молит о восстановлении прежней связи. А на еще одном, четвертом, самом возможно высоком уровне это песня об отношениях создателя со всем сотворённым, его бесконечной сути Эйн Соф с со эманации бога в мироздании. Примечание Штейнзальц. Эвен Исраэль. раввин. песнь песней. Песнь-песней, комментированное издание. Иерусалим, Москва, 2000 год, страница 88. -я. Конец примечания. И далее. Отсутствие у Песни Песней начала и конца. Говорит о том, что эта история относится не к определенному отрезку времени в прошлом или будущем, она скорее в настоящем, современно каждому и потому актуальна для всех. И хотя некоторые, соотносимые с ней события, действительно имели место в прошлом, как, например, исход из Египта, на смысловом уровне народ Израиля Всевышний Это означает не только то, что ключевые моменты прошлого свежи в народной памяти. Наряду с этим можно утверждать следующее. Происшедшее когда-то воссоздаётся как в настоящем, так и в будущем. То, что случилось 3000 лет тому назад, воспроизводится в сегодняшней действительности или найдет воплощение в грядущем. Иными словами, времена сменяют друг друга. Но песня песни остается неизменной на каждом из исторических этапов. Сюжет ее прокручивается бессчётное число раз. Примечание. Штейнзальц, Эвен исраэль Равин. Песнь песен. Песнь песен. Комментированное издание, страница 94. Конец примечания. Завершая этот разговор о песне песен, Автор считает себя не вправе не упомянуть еще две версии ее происхождения, решительно отвергаемые как религиозными авторитетами, так и серьезными учеными, но тем не менее весьма любопытные. Согласно первой из них, песнь песни» была и в самом деле написана Соломоном в канун праздника обновления храма, но написана не в честь этого события, А в честь своей свадьбы с египетской принцессой. Это поэма, по данной версии, свадебный подарок царя молодой жене. Восемь дней продолжалась их свадьба, и каждый день на перу исполнялась одна из глав. Таким образом, эта версия основана на предположении, что брак с дочерью фараона все же был для Соломона чем-то большим, чем просто политическим браком. И наконец, вторая, уже совершенно романтическая версия, также приписывает авторство песни песней Соломону, но утверждает, что она отразила тоску царя по подлинной искренней любви, которую ему так и не дано было познать. Все его женщины, как казалось Соломону, любили его за его славу, богатство, власть, В их ласках так и чувствовалась расчетливость блудниц. Ему же хотелось иной, идеальной возлюбленной, и ее образ глубоко по-человечески несчастный монарх и воссоздал в великой поэме. Впрочем, согласитесь, не так уж и важно, как и для чего была написана Песнь песней» и является царь Соломон ее автором или нет. В любом случае она неразрывно связана в сознании человечества с его именем. И пока оно существует, все новое и новое поколение будут открывать для себя и по-разному понимать эти вечные прекрасные слова. Запечатлей меня в сердце своем. не разлучайся со мной, как не расстаешься ты с перстнем на пальце своём. ибо всевластно как смерть любовь жестока как преисподняя ревность я принадлежу моему другу а мой друг мне